Эйра проснулась с ощущением, что она не у себя дома. Диван, на котором она лежала, был продавлен и бугрился. В обивку въелся запах пыли и старости. Эйра села. Солнце клонилось к закату, его косые лучи проникали в комнату сквозь кружевную занавеску на окне, рисуя на стене изысканные узоры из света и тени. Где-то работало радио, передавали прогноз погоды. В средней части Норланда обещали падение давления и надвигающиеся с северо-запада снеговые тучи. Эйра вспомнила, что она уже это слышала Шесть миль до Мюккельгеншо. Руки начали трястись у нее по дороге сюда, когда она поехала прочь от приюта престарелых в Шаллеваде. Потом она сидела в машине и слушала запись разговора. Было ли на ней слышно, как она кричала в ухо старухи, горя желанием схватить ее и хорошенько встряхнуть? «Соберись, старая корга, ты же всего лишь притворяешься, ты же знаешь, я знаю, что ты знаешь». Добравшись до деревушки, Эйра остановилась, чтобы спросить. В качестве адреса был только номер почтового ящика — Добраться с помощью системы навигации не представлялось возможным. — А это случаем не тот тип, что въехал в старый дом Грансведов из Стокгольма, — сказал один из мужчин, стоявших возле сельского магазинчика. — В таком случае возле старой заправки поверните направо, а потом налево возле желтого дорожного знака с рекламой черного хлеба. — Это голландец туда въехал, — вмешался второй. — А буханку можно и в магазине купить. — А потом все прямо до да прямо, до самого перекрестка, мимо старого миссионерского дома. Там и увидите. — Да, дочь, кто их скончалась прошлой весной. Мы так и знали, что дом рано или поздно выставят на продажу. Эйра еще издалека увидела коллегу, взгромоздившегося на лестницу. Кажется, он забивал доской дыру на фасаде. «Черный дятел решил себе дупло продолбить», — объяснил босс Ринг, когда слез. «Что, так соскучились по мне, что прислали за мной патруль?» — пошутил он. ГГ пропал. У Эйры подкосились ноги. Головокружение быстро прошло. Так, секундная слабость. Она встала и последовала за боссом в дом. Рассказала все, что могла о ГГ. Босс Сэринг слушал, задавал вопросы, что-то припоминал, но ничем не показал, что он что-то знает. Возможно, он был шокирован. По его лицу невозможно было ничего прочесть. В заключение Эйра подвела итог тому, что произошло, и тому, что они узнали, свалив все в одну кучу. Накладывающиеся друг на друга дела, Санна Мелин, кто она такая, как они пошли сначала по совершенно ложному следу, После этого Эйра закрыла глаза, как ей показалось, совсем ненадолго. С тех пор прошло два часа. Босс и ринг в футболке с изображением рок-группы тяжелого металла стоял у плиты и жарил картошку с луком и колбасой. Старые кухонные ходики на стене, убаюкивающие тиканье. Солнце стремительно исчезало за лесом. Скоро три часа. Я же только пару минут хотел вздремнуть, возмутился Эйра. От уставшего легавого больше вреда, чем пользы, отмахнулся он. Не говоря уж о том, что ты так подрываешь свое здоровье. Но я же ставила будильник. Я выключил его, ответил босса Ринг. Эйра попробовала проверить входящие сообщения. В Мюккельгеншо действительно ничего не ловило. Босса достал тарелки и выдрузил сковородку на стол. «Мне нужно ехать», — сказала Эйра. «Я даже про приют престарелых ничего не доложила. Сразу отправилась сюда. Ты же сказала, что визит туда ничего не дал». «Все равно?» «Ты не сможешь в одиночку распутать это дело?» «Я не одна», — пробормотала Эйра с набитым ртом. «Вкус жареного масла, соли и детства просто божественно!» «Мы установили ее личность. Кто-нибудь обязательно ее вычислит». «Дорожные камеры, банковская карта. Если у нее новый мобильный...» «Да я не об этом!» — перебил ее босс и ринг. Эйра встала, чтобы попить воды из-под крана. Старый коллега поотечески наблюдал за ней, и от его взгляда было сложно укрыться. Кухня, сохранившая свой первозданный облик XVIII века или где-то близко к этому. Дровяная плита с вмурованным в стену козырьком. Широкие половицы... «Лучше из ведра возьми воды», — посоветовал босса. «Там она из колодца. Вкуснее». У него на руках виднелись следы краски. И сам он похудел, стал куда стройнее, чем она его помнила. Отрастил бороду. «Чем ты тут вообще занимаешься?» — спросила она. «Мне в наследство достался дом. Надо же что-то с ним делать». «А мне казалось, ты типичный горожанин». Эйра вспомнила, как однажды они искали в лесу человека — И её коллега, безнадежно отставая, пыхтел сзади, пока она бежала там, где вообще не было никаких тропинок. «Да, вырос в Стокгольме, в Сёдере», — кивнул он. Матушка удрала туда, когда ей было семнадцать. Она не собиралась иметь с этим местом ничего общего. Никаких корней у нее не было. Она прибыла из Финляндии как дитя войны, да так здесь и осталась. Случайно упала и сломала себе руку в мае 1945 года — А обратно на родину после войны отправляли только здоровых детей. У нее нигде не было дома. — А у тебя? Босс придвинул сковородку поближе к Эйре. — Бери еще. — Спасибо, очень вкусно, но... Кофе — Кофе? Ответ он дожидаться не стал. Возможно, это даже не было вопросом. Наполнил кофейник и поставил его на растопленную дровяную плиту. Минутка откровенности закончилась. Эйра снова опустилась на кухонный диванчик. Все же стоит соблюдать формальности, о чем она почти забыла. «Дамир Авдик», — проговорила она, — «помнишь, как он пропал?» «Он жил в общежитии при Народном университете», — сказал босса. «Кажется, о его исчезновении заявил его учитель». «Говорят, ты ничего не забываешь». «В этом деле не было ничего примечательного. Все чисто, насколько я помню». обеспокоенные приятели, но ничего конкретного, никаких подозрений на преступление. «Ничего, что заставило бы тебя засомневаться?» Босса раздумывал с полминуты. «Нет, пожалуй, к тому же, если учесть, кем он был? Боснийцем?» Я подумал, что, может быть, он вернулся домой или удрал в страны третьего мира. Может, он был солдатом и дал какие-нибудь ложные сведения. Честно говоря, я в ту пору особо с этим не заморачивался». «У нас были дела похлеще, двойное убийство престарелой пары. Вот чем у меня была голова забита. А что до беженцев, то знаешь, сколько их пропадает каждый год. Покидает страну или остается жить в лесах?» Но у Дамера были документы. Ему не грозила депортация на родину. Он стал полноправным шведским гражданином. Получал образование и бегло говорил по-шведски. Он выбрал остаться здесь. «Совершенно верно». На плите засвистел кофейник. Босс Сиринг снял его и дал постоять, чтобы гуща медленно осела на дно. Я понадеялся на интуицию, и она меня подвела. Оглядываясь назад, я теперь вижу, что мне следовало бы еще раз пересмотреть это дело. Ты не помнишь, кто-нибудь говорил о Санне Мелин? Имя ее не называлось, но я помню. Был у него один приятель с курсов, который рассказывал, что у Дамера были проблемы с одной девушкой. Та не желала оставить его в покое, хотя он полюбил другую. Что ему было нелегко ранить чьи-то чувства, что он так и не сумел до конца с этим справиться. В рапорте об этом ни слова. Звучало, как обычные любовные проблемы, какие бывают у подростков. Босс Ринг принялся разливать кофе. Не вся кофейная гуща успела осесть на дно, и кое-что попало в кружки. Конечно, если бы речь шла о пропавшей девушке, у которой были проблемы с ее бывшим, я бы отреагировал совсем иначе. Я допустил большую ошибку. Эйра закрыла файл с записями. Больше заносить туда было нечего. Кофе оказался слишком горячим, она подула на него. «Здесь где-нибудь поблизости есть место, где ловит сигнал?» «Не хочешь взобраться на крышу?» «Лучше не надо». «Тогда поехали к перекрестку, там обычно ловит. Босс Иринг надел куртку, ботинки уже были на нем. Даже не потрудившись запереть дом, он подошел к ее машине, которая стояла небрежно припаркованная на лужайке. «Вот как, поедешь со мной? А я думала, ты вовсю наслаждаешься здесь покоем, недосягаемой для звонков и писем». Босса ответил в том духе, что это только первый месяц, а потом все начинает приедаться. Начинаешь слушать птицы, болтовню ведущих на радиостанции П-1. Шум ветра в кронах деревьев. В голову лезут мысли о том, чтобы завести кошку. Ну и так далее. и Иринку селся на пассажирское сиденье и окликнул Эйру, когда они добрались до нужного места. Там уже стояли два человека, подняв телефоны над головой. В сумерках светились экраны смартфонов. «Такой вот способ общаться», — заметил босс Сиринг. Минуту спустя телефон Эйры издал целую серенаду из сигналов пропущенных звонков. Селье оставил ей несколько сообщений. «Где ты, черт возьми? Они нашли ее машину. Проверь почту». На почте висела отправленная Селье запись с дорожной камеры. «Эйра» подсоединила телефон к ноутбуку, чтобы увеличить картинку. Камера засекла «Шкоду» на трассе Е4 по дороге к мосту «Высокий берег». Шесть дней назад в половине одиннадцатого утра. «Санна Мелин» гнала во весь опор 130 км в час. Это было самое настоящее нарушение скоростного режима. За такое можно и прав лишиться. Можно было даже разглядеть водителя. «Эйра» увеличила кадр. Картинка была плохая, но для дорожной полиции, наверное, годилась. Им надо знать, кто за рулем, сам владелец транспортного средства или кто-то еще, потому что нельзя осудить человека за превышение скорости, имея в качестве доказательства одну лишь машину. Санна Мелин подозревалась во многих преступлениях, но превышение скорости в их числе точно не было. Это не она сидела за рулем. Эйра во все глаза смотрела на снимок, одновременно ощущая, как она тонет, проваливается в темноту внутри себя, где нет ни звуков, ни окружающего мира. Острый подбородок и хорошо знакомые черты, сидеющая шевелюра, приоткрытый на середине разговора рот. Его взгляд смотрел вперед, тот самый взгляд, который обычно заставлял ее почувствовать себя сильной и вместе с тем такой маленькой. И теперь он был устремлен на мост, на север. Куда? Она не слышала, как подошел Босса и вздрогнула, когда он оказался совсем рядом. «Гляди», — сказала она, разворачивая экран. «Дьявол!» — выругался он, присовокупив к этому еще множество других ругательств, да так громко, что к ним обернулись соседи со своими смартфонами — «Куда они направлялись?» «На север по трассе Е4 через мост высокий берег. А потом?» «Ничего. А бензоколонки?» «Они еще не успели просмотреть записи видеонаблюдения со всех заправок Норланда, но, судя по выписке с ее счета, она нигде не заправлялась». «И когда это было?» Босса задавал вопросы скорее сам себе, ведь ответ был здесь, перед ними. «То самое утро...» Полчаса спустя после того, как Санна Мелин выписалась из номера в штатте. На следующий день после того, как ГГ спускался с ней по лестнице ресторана. Или же все было наоборот, и это она последовала за ним. Голова лопалась от мыслей. Они что, направились к ней в номер? Даже думать об этом не хотелось. А после на машине. «Это он обманул Санну Мелин, или же это она обдурила его? Он что, полный идиот?» У Эйры хватило сил только на то, чтобы отправить Селье сообщение, в котором она объяснила, почему была недоступна. «Докладывать нечего, потом созвонимся». Эйра пыталась нащупать хоть одну здравую мысль. Что она может сделать? Двинуться на восток, Е4 и покрутиться там, проверяя каждый съезд, каждое ответвление на бескрайних просторах Норланда? Сколько на это уйдет времени? За мостом высокий берег раскинулась половина Швеции, площадь соизмеримая с Италией или Францией, бесчисленное количество проселочных дорог без всяких камер. Лес, бескрайний массив леса. Что ей следовало сделать, так это записать допрос из дома престарелых. Только это казалось таким бессмысленным. Босс и Ринг вышел из машины и теперь расхаживал туда-сюда с телефоном, словно с лозой для поиска воды. Одна мачта где-то в отдалении, слабый сигнал. До недавних пор в Мюккельгеншо пролегал кабель телефонной связи, протянутый сюда лет сто назад. Однако Телия, телекоммуникационная компания... Лидер рынка в сотовой связи Швеции и Финляндии срезала все медные провода. Эйра включила запись допроса. Ее дедушка назвал бы это добросовестностью, обязанностью делать то, за что взялся. Вслушиваться в слова и длинные молчаливые паузы, записывать показания душевно больного человека. На короткое время ей даже удалось отвлечься, перенестись обратно в начало начала пятидесятых. Если женщина была психически нездорова, то тогда понятно, почему муж с ней развелся. В те времена одной лишь хрупкой любви было недостаточно. Тетя кузины Эйры добилась быстрого развода, уличив мужа в неверности. Мама Эйры всегда говорила об этом со страхом. Не перед изменой, а перед тем временем, когда суд решал, сможет ли человек освободиться от брачных уз или нет. Послышался короткий удар. Эта Лилли Мелин отбросила снимок своей дочери Бергитты. Что происходило с ней, трехлетней, в ту пору? Эйра набрала номер Янне Баклунда из Солефтио. «Почему вы не сказали, что у вас есть сестра?» «У меня их две», — ответил он. «Три», — поправила Эйра. В трубке на несколько секунд повисла тишина. «Да-да», — торопливо проговорил он следом, — Теперь я понял, о чем вы, но я никогда ее не видел. Во всяком случае, мне ничего о ней не известно, хотя мы запросто могли сталкиваться на улицах. В детстве я вообще понятия не имел, что у отца есть еще один ребенок. А как же вы тогда узнали? Во время одной домашней ссоры мать разорялась на полную катушку, отец вроде как украдкой виделся с дочкой, и она желала знать, до каких пор это будет продолжаться. Обвиняла отца в вещах, которые маленьким лучше не слышать. Сказала, чтобы о своей семье заботился, а не по чужим бегал. А при чем здесь это? Босс Ринг вернулся обратно на пассажирское сиденье. Эйра сохранила набранный документ. Она записала почти весь допрос, во всяком случае не оставила его мелко дрожать и трепыхать крылышками в воздухе, как это любил проделывать ГГ. «Во всем всегда есть определенная доля логики», — заявил Боссе. «Это-то к чему?» «Мы думаем, что мир безумца иррационален, но даже у безумцев есть своя система». Он разминал в пальцах порцию снюса. «Места преступления выбираются не случайно. Эта дамочка не пойдет в лес на обум». «Знаю», — сказала Эйра, — как будто она сама не думала об этом каждый час, во сне и наяву. не бродила по проклятым домам во сне, не ломала себе голову, изыскивая места, куда могло приспичить направиться ГГ. Вовфе это был дом ее родни, в Мальмберге — дом, где провел свое детство Микаэль Ингмарсон, но, насколько я понимаю, они обыскали уже все места, к которым ГГ мог иметь какое-либо отношение. Остров в Шхерах, где он бывал в детстве, летняя дача родителей его бывшей жены — А отель теперь едва ли актуален», — подхватил босса. «Она ведь догадывается, что мы ее ищем. Иначе не оставила бы свою квартиру». «Куда ты собрался ехать?» «У Лилли Мелин был брат». «Да, так сказали в приюте. Но он скончался прошлой весной». Босс Ринг сунул в рот порцию снюса и вытер пальцы о брюки. «Я позвонил в налоговое управление и навел справки в отделе землеустройства». Опись имущества пока не готова. Мужчина снимал квартиру в Эрншальдсвике, и она отошла обратно арендодателю. А вот избушка до сих пор не продана. И значится в списке имущества покойного. — Где это? — спросила Эйра, заводя машину. — У озера к северу от Голберга, на границе с Вестерботтоном. Один из соседей бросился в сторону, когда Эйра совершила резкий разворот на дороге. Если напрямик, как летают птицы, то это было не очень далеко. Однако по проложенным в глубине страны узким дорогам, петлявшим между озерами и горами, им потребовалось больше часа, чтобы добраться до нужного места. Озеро на карте не имело названия. Обычное лесное озеро с черной, застоявшейся водой. Несколько четырехугольников, отмечавших собой избушки, находились чуть дальше. — Ты позвонил прокурору? — спросила Эйра, как только выяснила, в каком направлении ей следует ехать. — Я знаю, Бернц. Она чтит буквы закона, — ответил босс Сыринг. — В принципе, я лицо гражданское, и это означает, что на деле ты действуешь одна. Думаешь, она позволит нам туда ехать? Безоружными. Ты же без оружия. Пистолет Эйры остался в полицейском участке Крамфорса, запертый в сейфе. «Плевать я хотела, если меня уволят с работы. Скажешь, я тебя заставила. Ближе нас здесь все равно никого нет». Они остановились на лесной дороге. Судя по кадастровому плану, избушка должна была находиться в пяти сотнях метров дальше. «Может, еще немного проедем?» «Будет лучше, если дальше мы пойдем пешком». Эйра поставила машину поперек колеи, небольшое препятствие, если кто-нибудь вздумает пуститься в бегство. Ни о каком задержании речи даже не шло. Они заранее условились на этот счет. Они только доберутся до избушки и посмотрят, есть ли там кто. «По крайней мере, мы не станем зря сидеть часами в засаде, если окажется, что здесь нет ни души», — заметил босса. Первую часть пути они двигались по дороге, светя под ноги карманными фонариками. На берегу протянулся редкий ряд дощатых домиков, сливающихся с природой. Эра часто бывала на рыбалке на озере, вроде этого, и не раз останавливалась в похожих домиках. Простенькие одноэтажные избушки, оставшиеся с тех времен, когда людей влекла к себе природа и здоровая жизнь на приволье. Ей вспомнились ежегодные вечера в конце лета у ее кузена на озере Сальтшон, когда, Зажженными свечами и кострами вокруг озера отмечали конец сезона и закрывали домики на зиму. Ничего не говорило о том, что кто-то продолжает жить здесь сейчас, в ноябре. Вытащенные на берег и укрытые брезентом лодки. Домики, впавшие в зимнюю спячку. На дальнем берегу озера ухающая ясыть. На последнем отрезке пути они свернули с лесной дороги и медленно двинулись вперед, прячась за елями. Босс Ринг сравнил рельеф местности с кадастровым планом. Им нужен был пятый дом от начала. Пожилой следователь обладал способностью красться бесшумно, ступая мягкими шагами. С дерева на дерево перелетела сова. В остальном было тихо, недуновение». Все деревья стояли, замерев, не смея потревожить тишину случайным шорохом. Эйра погасила фонарик. Глаза должны были привыкнуть к темноте. Луна еще не взошла. «Видишь — Видишь что-нибудь? — Ринг подполз к ней, утопая в мху. Эйра показала рукой. У дальнего угла избушки едва заметно угадывался свет на другой стороне. Это могла всходить луна, хотя ее все еще не было видно. А могло просто померещиться. «Обойдем его!» — прошептал босс Ринг. Они медленно двинулись вперед на карачках. Трещали сучья, рука случайно угодила в муравейник, тот торчал из опавшей хвои, и Эйра почувствовала, как по коже медленно забегали полусонные зимние муравьи. Она быстро стряхнула их. Шедший впереди босс Ринг сделал ей знак — Она едва разглядела в темноте его руку. Он показывал вперед и направо. Эйра подобралась поближе, и тогда тоже это увидела. Пробивавшаяся из окна узкая полоска света протянулась через весь сад. Наверное, между рамой и жалюзи была щель. От окна их отделяло несколько метров лужайки, у самой кромки леса будка туалета. Эйра услышала, как ее коллега затаил дыхание, И тут она увидела. Машина. Цвета не разобрать, только слабый блеск металла. Босс Ринг медленно попятился назад, в самую гущу елок, опустился на колени и жестом показал ей отправить сообщение. Босса взял командование на себя, хотя и не был на службе. И Эйра была ему за это благодарна, ведь он имел полное на это право. Как-никак, а он... На 30 лет дольше ее проработал в полиции. Спрятав телефон в папоротнике, чтобы свет от экрана не заметили в доме, Эйра набрала короткое сообщение Норе Беренц и Силье. Сигнал здесь ловил, хоть и слабо. Они подождали. Возле домика по-прежнему не было никакого движения. Холод пробирался через одежду. Эйра отодвинулась в сторону, нашла камень вместо влажного мха. Подмораживала. Она скрестила руки на груди, спрятала кулаки под мышки. Самое теплое место, не считая того, что между ног. Наверное, было ноль градусов, и температура стремительно опускалась все ниже. Патрульная машина только что покинула Эрншельцвик. Они прибудут не раньше, чем через час. Самое большее — через полтора. Босс и ринг внезапно простонал и поднялся. Отошел на несколько шагов в сторону. Звук расстегиваемой молнии и следом журчания. Запах мочи, смешивающийся с запахом мха и перегноя. Закончив свои дела, он присел позади нее. «Как ты думаешь, он там?» Что она должна была ответить? Да и вряд ли он ждал ответа, просто ему нужно было это сказать. «Здесь нет никакого подвала», — прошептала Эйра. «Как ты это поняла?» — Просто поверь мне. Домики для отдыха были предназначены для обычных трудящихся. Их для того и строили, зачастую по одному стандартному плану, с учетом того, что ими станут пользоваться только в летнее время. Они стояли на лесных пригорках, вроде этого, покоясь на настиле из балок и гранита. Никаких дорогостоящих работ, связанных с копанием земли. Никакого фундамента, никаких подвалов. Она фыркнула. если, конечно, здесь нет земляного погреба. — Мы войдем, — прошипел он. Безоружными — Безоружными? Из-за леса над озером всходила луна. — Ты делай, как хочешь, — сказал он. — Я не имею права тебе приказывать. И в следующую секунду, прежде чем Эйра успела подумать и принять решение, босс Ринг уже шагал к домику. Там, где он пробирался, трещали ветки и ломались сучья. Звук его шагов сразу изменился, когда он добрался до лесной дороги, ступив на более жесткое покрытие. Абсолютно не скрываясь, босса приблизился к домику. По озеру протянулась серебристая дорожка. Лунный свет пробивался между деревьями, освещая его. В окне погасла лампа. Вера больше не могла стоять спокойно. Взяв курс на уборную во дворе, она быстро и почти бесшумно двинулась вперед по дуге, чтобы ее не заметили. Замерла, укрытая маленькой деревянной будкой. Запахи содержимого септика пробивались наружу. Она увидела, что босс Сыринг уже почти добрался до веранды. Его темный силуэт выделялся в лунном свете. Казалось, он колеблется или собирается с духом. Затем он поднялся по лестнице и пропал из виду. От уборной до машины было всего несколько шагов. В темноте было трудно разобрать цвет, но поблескивающая в лунном свете эмблема не оставляла никаких сомнений. Это была Шкода. Эйра присела за машиной. Стук в дверь, эхом разнесся по лесу и пошел гулять далеко за озеро. На крылечке сгорелась лампочка. Скрип отворяющейся двери. До нее донесся голос коллеги. Он заблудился и спрашивал, как далеко отсюда до ближайшего поселка. Якобы он был на озере не заметил, как внезапно стемнело. Мобильник разрядился, он уже часами блуждает вокруг. Не могла бы хозяйка одолжить ему свой телефон? Эйра замерла, прислушиваясь к ответу. Слов разобрать не удалось, лишь мягкий звонкий голосок. Дверь закрылась. Эйре показалось, что она слышит шаги коллеги по веранде. Что-то шевельнулось в лесной чаще, испуганно вспорхнула птица. Двадцать секунд, тридцать. Должно быть, он уже в доме. Внутри загорелась вторая лампа. Свет лился сразу из нескольких окон. Эйра попыталась было увидеть тех, кто внутри, различить их движения, понять, в какой части домика они находятся. И она побежала. Через лужайку к торцу домика — Прижавшись спиной к стене, она подобралась к одному из освещенных окошек. До нее слабо доносился голос босса Ринга. Казалось, они просто болтали, никакой агрессии или ссоры. И в следующую секунду раздался резкий звук удара. Пронзительный женский вскрик и следом стук. В несколько прыжков Эйра оказалась у лестницы веранды, в два скачка преодолела ее и рывком распахнула дверь в тот самый момент, когда Босса повалил женщину на пол. Он заломил ей руки и придавил ее коленом. Женщина пиналась и верещала, без слов, просто на одной ноте. «Где он?» — рявкнул Босса Ринг. «Отпусти меня, сволочь!» «Ты знаешь, кого я имею в виду. Георг Герксон, комиссар полиции Сунцвалля. Совсем недавно видели, как он сидел за рулем твоей машины, которая стоит снаружи. Поэтому говори, черт возьми, где он!» Его голос дрожал от гнева. Он поднял свободную руку, собираясь ударить женщину. «Стой!» — крикнула Эйра. Занесенный кулак замер в воздухе. Босса обернулся, его взгляд опасно сверкнул. Он не слышал, как она подошла. «Полиция», — сказала Эйра и предъявила свое удостоверение, пустив его до самого пола, чтобы женщина смогла увидеть. Следом ладонь на руке коллеги, который продолжал держать ее мертвой хваткой. Попытка поймать его взгляд. «Успокойся, босса, не делай этого». «Санна Мелин», — обратился она к женщине, «вы задержаны по подозрению в убийстве и похищении людей». Пунктов обвинения было больше, но у нее и без того язык едва ворочился. «Уберите его!» — прохныкала женщина. К боссу вернулось его всегдашнее самообладание. Он убрал задержанную ногу и позволил ей встать, продолжая крепко сжимать руки женщины за спиной. Подозреваемая не оказывала никакого сопротивления и упала на стул, словно тряпичная кукла. «Спасибо!» — прошептала она, массируя запястья, которую он ей выкручивал. Волосы средней длины занавешивали лицо. Выглядела она вполне безобидно. Обычная женщина. Они не имели права допрашивать человека, подозреваемого в тяжком преступлении. Сначала следовало дождаться прибытия адвоката. — Отвечайте на вопрос, — медленно проговорила Эйра. — Какой вопрос? Эйра продолжала судорожно сжимать в руке удостоверение — Гнев, который она увидела в боссе-ринге, закипал и в ней тоже. «Вы слышали? Георг Герксон. Где он?» Лицо бледное и на редкость невыразительное. Совершенно неподвижный взгляд. «Я не знаю, о ком вы говорите». Понадобился почти час, чтобы первая машина добралась до места. Весь этот час они не могли покидать комнату, обязанные охранять задержанную. Они ненадолго открыли окна, чтобы проветрить дом, после чего снова закрыли, чтобы не замерзнуть. Тесное помещение избушки площадью в 30 квадратных метров вызывало чувство клаустрофобии. Обеденный стол и стулья, диван и телевизор, книжные полки с американскими детективами, купленными в киоске. на то, чтобы все обыскать, ушла минута. «Не давай себя обмануть», — прошептал босс и ринг, когда они с Эйрой стояли у двери, не спуская глаз с Санны Мелин. «Она сильнее, чем кажется». «Что произошло перед тем, как появилась я?» — спросил Эйра. Она повернулась ко мне спиной, якобы взять телефон, чтобы я мог позвонить. Было что-то подозрительное в том, как она двигалась. Я подумал про ящик с ножами и прочими столовыми приборами. Они старались быть любезными и даже предложили Санне Мелин чаю и стакан воды. И она взяла воду. — Спасибо вам большое. А теперь будьте так добры и отпустите меня. — Как только вы скажете, где он, — солгал босс Сиринг. я не знаю никого с таким именем. Наконец, внизу, подножье холма, где проходила лесная дорога, заметались конусы света. Коллеги бегом спешили на помощь. Транспорт они оставили там, где Эйра перекрыла дорогу своей машиной. Один из них побежал обратно с ключами зажигания. На Санну Мелин надели наручники, патрульная машина, подпрыгивая на кочках, подкатила к домику. Эйра отошла в сторонку, чтобы позвонить прокурору. Криминалисты были уже в пути, и в случае надобности готовился вылететь вертолет скорой помощи. Когда она вернулась, Санна Мелин уже сидела на заднем сиденье машины с мигалками, Свет в салоне освещал совершенно безучастное лицо, на котором не было ни тени эмоций. «Нам придется одолжить у вас прожектор, чтобы обследовать округу», — сказала Эйра коллегам. «Думаете, здесь еще кто-то есть?» «Мы не знаем». Пока в ночи затихал шорох скачущих по ухабам покрышек, босс и Ринг подключил провода — И они с Эйрой двинулись вдоль края участка, методично обследуя каждый метр в ярком свете прожектора. Ничего похожего на погреб или какие-либо еще потайные помещения. В уборной тоже было пусто. «Может, здесь есть лодочный сарай?» — предположила Эйра. Они спустились по утоптанной тропинке к озеру, замерзший возле берега камыш. На берегу пара лодок, перевернутых вверх дном. Эйра оглядела поблескивающий слой тонкого льда. Эти лесные озера могли быть страсть какими глубокими, словно отверстие шахты, туда, вниз, в доисторические времена. Чуть поодаль, на берегу, она различила что-то и направила свет туда, причальный мостик, который тянулся дальше вглубь суши. — Коллектив — великое дело, — задумчиво проговорила она. Все эти базы отдыха чем-то похожи. Те, кто тут живет, помогают друг другу швартоваться, делятся всем, чем только можно. Возможно, у них есть общее хранилище, кладовка для припасов. Босс и Ринг снова уткнулся в карту. Описание объектов недвижимости, которые, в свою очередь, вели к именам их владельцев. На берегу ловило получше. Им потребовалось еще несколько минут, чтобы раздобыть телефонные номера. Эйра двинулась дальше, чтобы обыскать следующее строение. Она слышала, как ее коллега спрашивает по телефону, имеется ли в данной зоне отдыха погреб, и заметила, как сразу изменился его голос. Босс и Ринг перевел телефон в режим громкой связи. «Да, есть старый погреб. Он остался от хутора, который здесь когда-то стоял. Но сомнительно, чтобы кто-нибудь им пользовался. У всех же холодильники есть». «Где?» «За третьим домиком, метрах примерно в тридцати в сторону леса, прямо у подножья скалы». Эйра побежала к дому, обогнула его и, замедлив скорость, принялась считать шаги, светя карманным фонариком вокруг. «Двадцать шагов? Тридцать?» Она услышала, как босс и ринг возятся с чем-то. Следом вспыхнул свет, ослепительный луч прожектора разрезал тьму. Но дальше провода все же не хватило. Вот и скала. Наискосок перед ней небольшая возвышенность — скромный и совсем не бросающийся в глаза бугорок, который можно было принять за обычный холмик, если бы он не был облицован камнем. Поросшая травой и усланная палой листвой крыша. В переднем конце старая деревянная дверь, закрытая на большой железный засов, чуть погнутый. Эйра толкнула дверь плечом, выдернула засов. Они действовали молча. Коллега топтался сзади, заскрежетали петли. В следующую секунду Эйра вскрикнула и попятилась назад, натолкнувшись на босса. Что-то темное вырвалось из тьмы и пронеслось мимо, слегка коснувшись ее щеки. «Летучая мышь!» — сказал он. Запах земли. Чего-то тяжелого и застаревшего. Он направил внутрь свет прожектора. Несколько покосившихся полок, консервные банки, пустые бутылки — Больше в погребе ничего не было. Черт возьми! Эйра опустилась на корточки. Я действительно думала. Ее голос предательски дрогнул, но все было и так понятно, без слов. Это безумие, сказал босс Ринг, чем мы занимаемся? Временами ГГ действительно ведет себя как идиот, но не до такой же степени. Эйра смахнула что-то с ресниц. «У нее мог быть при себе пистолет», — глухо сказала она. «Она могла угрожать ему. Мы понятия не имеем о том, что произошло». «Ты видела оружие?» «Она могла его где угодно вышвырнуть». Когда они вернулись в домик номер пять, он стоял на распашку. Эйра разыскала дополнительный нагреватель. Они сидели в пребывающем тепле в ожидании криминалистов. Избушка, конечно, была полна их следами. Мало надежды, что они здесь что-то обнаружат. Куда важнее была машина, красная «Шкода», затаившаяся между елей. Сейчас Санна Мелин должна уже сидеть под арестом, во всяком случае, если они забрали ее в Эрншальдсвик, а не повезли прямиком в Сунцваль. А там кто его знает? Может, и повезли. В любом случае придется подождать до утра, когда на место прибудет адвокат И ее уже с полным правом смогут начать допрашивать. Ночь длиною в вечность. Спасибо, поблагодарила Эйра, принимая чашку горячего чая. Она только сейчас поняла, насколько сильно замерзла. Прежде это как-то не ощущалось. Спасибо, что поехал со мной. Как по-твоему, эту буханку можно считать уликой? Босс Сиринг приготовил несколько бутербродов. и уселся на другом конце дивана. В тишине копошились мысли, раз за разом прокручивался в голове ход событий. Может, можно было сделать что-то иначе? Вдруг они что-то упустили? — Ты в курсе, что когда-то я был боксером? — спросил вдруг босса. Клуб «Линнея» на юге Стокгольма. В какой-то степени даже легендарный. — Да, — ответила Эйра. — Об этом знали все. Его сломанный нос служил лучшим тому доказательством. «Я расскажу, что произошло. Что я повелся и повалил ее, что я готов был ее ударить. И все могло закончиться плохо, так что не вздумай меня выгораживать». «Хорошо», — сказала она, — «это будет отмечено в деле». «Я же сказала хорошо». «Хорошо». Он жевал свой двойной бутерброд с щедрой порцией масла, Эйра скинула с себя ботинки, положила ноги на обогреватель. Снаружи в лесу что-то зашуршало. Лисица или, может быть, сова, ночной охотник. Потом снова все стихло. «Одиночество не доставляет мне никаких проблем», — продолжил он. «Я так живу с тех пор, как у меня в первый раз все пошло на смарку. А начать все заново я не смог. Я не уделяю времени друзьям». У меня нет компании, закадычных приятелей, с которыми можно выпить и поговорить по душам. Босс Сиринг глянул в окно. В стекле было видно только отражение комнаты и их самих. Работа стала моей компанией, а ГГ — моим другом. Эйри тоже захотелось что-нибудь сказать. Подходящий для этого момент появился и исчез. Босс Сиринг поднялся и прошел в узкий закуток, в котором располагалась кухня. Она услышала, как он роется, как будто что-то ищет. «Глянь-ка! Братец Лилли скончался от своей севухи!» Он вытащил из найденной бутылки пробку и принюхался. Прочел надписанную от руки этикетку. «Надо же! Зверобой! Неплохая вещица!» «Я слышал, его употребляют при депрессиях», — сказала Эйра. «Из нас двоих ты поведешь машину. Договорились?» Еще никогда в полицейском участке Крамфорса не царило такое раздражающее безмолвие. Время никогда еще не текло так вяло, и вместе с тем каждая минута казалась весело тонну. «Я невиновна!» Эйра снова перечитала короткие строки, как будто из этой лаконичной, составленной строго по протоколу юридической писанины каким-то чудесным образом могло проступить что-то новое. Комната для допросов в Сунцвалле, где поздним вечером допросили Санну Мелин. Ей сообщили, что она имеет право на адвоката, и предъявили обвинение. Длинный список из убийства, похищения, незаконного лишения свободы, еще одного убийства и, наконец, последние пункты, к которым был прикован взгляд Эйры, словно муха к липучке. Похищение, иначе говоря, незаконное лишение свободы Георга Гергсона. здесь у них было меньше всего зацепок, может подозреваться, значилось в обвинении, то есть веских оснований для подозрений, как в двух других делах, не было. Когда речь заходила о ГГ, то они, по большому счету, ничего на нее не имели, только нечеткие свидетельские показания и запись с дорожной камеры. Восемь дней ни слуху, ни духу. Что-то заставляло Эйру вглядываться в написанное, ища в нем ответ. Возможно, поэтому она снова и снова перечитывала протокол. Ей было необходимо нащупать следующее направление поисков, взглянуть на все с точки зрения профессиональной объективности, которая позволила бы ей двигаться дальше. Но на деле были только злость и страх. Страх был тем, с чем она так и не научилась справляться. Единственное, что могло ей помочь, — это начать действовать. Даже тьма ее так не пугала. Она родилась в темноте, сделала свои первые шаги в темноте. Здесь же сам страх был угрозой, боязнью потерять хватку и дать слабину. Словно тогда все рухнет. Ей хотелось, чтобы Босс и Ринг поехал с ней, прервав тем самым свой бессрочный отпуск а не настаивал на том, чтобы его высадили в Эрншальдсвике посреди ночи, где он дождался бы утреннего автобуса до Мюккельгеншо. «Каково ваше отношение к этому?» Это был последний вопрос в протоколе, когда задержанная узнала, в чем ее подозревают. «Я невиновна», — повторила Санна Мелин. На все пункты один и тот же ответ. «Невиновна». Несколько часов спустя допрос с Анной Мелин возобновился в Сунцвале в присутствии адвоката. Эйра взяла себе чашку кофе. На вкус полное дерьмо. Хотя кофе был здесь ни при чем. Все дело было в ней. Ей тошно было находиться в Крамфорсе именно сейчас, вдали от всего. Когда дежурный на телефонном коммутаторе сообщил, что к ней визитер, Эйра собрала распечатки с фотографиями разных женщин лет сорока и по дороге захватила Августа, чтобы их было двое. Свидетеля Йенса Бойя провели в комнату для допросов. Он сидел там и, нервничая, царапал ногтем по краю стола. «Зачем вы заставили меня сюда приехать? Разве нельзя было просто прислать фотографии через FaceTime? В каком веке вы вообще живете? Разве полиция не должна хоть немного идти в ногу со временем?» Эйра раздумывала, стоит ли ей прочесть лекцию о подсудности за дачу ложных показаний, но потом отказалась от этой идеи. Мы хотели бы попросить вас взглянуть вот на эти снимки, сказала она, и на стол перед орнитологом легли распечатки. Посмотрите, вы здесь кого-нибудь узнаете? А вдруг я ошибусь и покажу не на того? Разволновался Йенс, листая снимки туда-сюда. Что тогда будет? «Я не хочу портить жизнь невинному человеку». «Взгляните еще раз», — посоветовал Август. Наконец мужчина остановился на двух фотографиях. Незнакомая женщина и Санна Мелин в профиль. На снимке у нее было почти то же самое отсутствующее выражение лица, как и на старой фотографии в паспорте. «Это она?» — произнес и Йенс Бойе. «Кто она?» «Та самая женщина, которую я видел в лесу вместе с тем мужчиной, которого потом нашли мертвым». «Вы уверены?» — нейтральным тоном спросила Эйра. «Вы же говорили, что видели ее с расстояния». «Да». «Теперь я могу идти?» «Да, вы видели ее с расстояния, или да, это она?» «Это она». Эйра позволила Августу проводить бой я. а сама направилась в кабинет, чтобы сообщить прокурору, что свидетель опознал Санну Мелин. Его показания добавились к тем доказательствам, опираясь на которые следователь сможет возбудить уголовное дело и засадить ее за решетку. У них были даже ее отпечатки пальцев, найденные в заброшенном доме. А теперь еще и орнитолог на подходе, который прибудет на опознание в Сунцваль через полчаса или около того. Сеть затягивалась все туже. Им удалось связать Санну Мелин и место преступления. Это был ключевой момент. «Как там?» — сказал Г.Г. «Покажи-ка мне человека, который бывал в приходе БТО». «Теперь мы это сделали», — подумала она, — «но сделали слишком поздно». «Что еще мы имеем?» Эра вспомнила про свидетельские показания, которые она так и не нашла. Какая-то женщина, которая была с Хансом Рунне в баре отеля Штат. Почему она не стала дальше разрабатывать эту зацепку? Потому что не было ни единой записи об этих показаниях, ничего похожего среди тех сведений, что поступили от населения. Она думала, что ГГ упомянул это лишь вскользь, не особо вдаваясь в подробности. Думала, может, она неправильно запомнила. Хотя и сейчас Эйра могла целиком воспроизвести в голове весь тот разговор. Она даже помнила, в каком месте коридора она тогда стояла. «Это не в нем», — она сомневалась, — «а в себе. Всегда только в себе». «Хорошо, что ты позвонила», — сказала Селье, когда наконец-то взяла трубку. «Ты верно вынашиваешь идею, как бы нам снова вернуть пытки в качестве метода допроса. Я угадала?» Что, она по-прежнему невиновна? Она призналась, что была с Хансом Рунны в том доме, но понятия не имеет о том, что происходило с ним дальше, когда она оттуда уехала. По ее словам, он сам пожелал там остаться. Ей непонятно, как дверь подвала могла оказаться запертой, если замок с внешней стороны, но ведь это же старый дом. Ее отпечатки пальцев были только на секретаре, заметила Эйра, чувствуя, как у нее опускаются руки. А свидетель видел ее только снаружи. Орнитолог, наконец, побывал в полицейском участке и указал на Санну Мелин, как на женщину, которую он встретил в лесу. «Она умна», — заметила Селье. «Когда надо, она меняет свои показания, но совсем незначительно». «А Дамер «Ссора, во время которой он накинулся на нее, и нож случайно соскользнул. Невозможно, чтобы адвокат спустил эти два дела с убийством на тормозах. Самой Силье не довелось присутствовать на допросе». но она все равно все слышала. Микаэля Ингмарсона она покинула, потому что он ее обидел. Откуда она могла знать, что дверь захлопнется на замок? «А ГГ?» Короткая пауза, пока ее коллега переводила дыхание. Эйра знала, что никаких хороших новостей на этот счет нет. Если бы они были, она бы сразу сказала. «С ним она никогда не встречалась», — проговорила Силья, «и не понимает, как он оказался в ее машине». Неужели полицейским действительно можно вот так запросто одалживать транспортные средства у населения? Адвокат усомнился в том, что на записи с камеры дорожного наблюдения действительно запечатлен ГГ. Так что ты точно уверена, что у тебя нет никаких идей по части пыток? Стул принял на себя груз Эйры, когда она без сил рухнула на него. Черная тьма в душе продолжала ее засасывать». Они до сих пор не нашли мобильный телефон Санны Анной Мелин. На ее имя не было зарегистрировано ни одного номера. Отпечатков пальцев ГГ тоже нигде не обнаружили. Ни в домике, ни в «Шкоде». Машину недавно вымыли, а салон вычистили. Голос Сильье звучал словно бы издалека, в реальности, которая постепенно теряла свои очертания. «Кстати, что ты хотела?» — спросила вдруг она. «В смысле?» «Ты звонила. Семь пропущенных звонков, пока я сидела на различных совещаниях». «Мне кажется, они могли встречаться прежде», — сказала Эйра. И следом рассказала о несуществующей свидетельнице, женщине, которая якобы была с Хансом Рунне в баре отеля Штат. Пытаясь дозвониться до коллеги, Эйра так и сяк крутила эту мысль, все больше убеждаясь в том, что она правильно тогда услышала. «Странно, что эта женщина нигде не фигурирует. Среди тех, кто нам звонил, нет никого, кто сообщал бы что-то похожее, и нет других свидетелей, которые указывали бы на нее». «И что ты думаешь?» «Что, возможно, она сама и звонила. Прямо ему. Что она где-то видела ГГ и знала, кто он такой. Захотелось бросить ему вызов. Или предоставить свою версию случившегося. С Мелин много раз бывала в штате». «Ее там знают. Она, должно быть, поняла, что кто-нибудь мог видеть ее там с Рунны. Возможно, она дала ГГ ложные показания, которые убедили его в том, что она не представляет никакого интереса для следствия. Она могла назваться ему другим именем. И все же ГГ должен был это записать. Ну, а если он этого не сделал?» «А после вечером он отправляется в штат», — размышлялась Илье вслух «Дальше». Он уже выпил виски, это мы знаем, а она была там. Она узнала его. Ее что, заводило, что он легавый? ГГ узнал ее. Они разговорились. Он был какой-то расстроенный в тот вечер, призналась Эйра. Я даже толком не поняла, зачем он приехал ко мне домой. Он выглядел подавленным, почти в депрессии. Может, соскучился по женским объятиям? Эйра не ответила, и слова повисли в воздухе. чувство, которое жило в ней, но в котором она не желала признаться. «Так значит, он за этим к ней приезжал?» Эйра откашлялась. «Если все верно, то, возможно, удастся отыскать ее номер среди звонков в списке его входящих, поступивших с предоплаченных телефонов, в тот день или накануне». Она назвала коллеге точную дату. В горле по-прежнему стоял комок. «Я передам», — сказала Силья и отключилась. Отследить предоплаченный телефон нелегко, но все же вполне возможно. Если отыщется оператор связи, то они смогут определить сигнал, который расскажет им, где находилась Санна Милин в указанное время. Расскажет о дорогах и направлениях. Карта на стене притягивала ее взгляд. Огромная территория, раскинувшаяся к северу от моста в высокий берег. На данный момент они... проверили каждую дорожную камеру, включая камеры наблюдения на заправках до самой хапаранды. Более того, на многих из них больше даже не принимали оплаты наличными. ГГ нигде не доставал свою кредитку, равно как и задержанная, и оставалась загадкой, откуда у нее в домике на озере была свежая буханка хлеба. «Бабушка», — подумала Эйра, — и отправила по электронной почте сообщение напрямую к одному из коллег, который занимался подобного рода делами. «Вы проверили банковский счет Лили Милин?» Она долго простояла перед картой. «Норланд с его бескрайними лесами и бесчисленными проселками». Воздух в кабинете сгустился настолько, что его можно было резать ножом. «Зачем полицейскому гнать так быстро?» — подумала она. если тот, за кем он гонится, уже сидит в машине. И зачем ему потом сбрасывать скорость? Женские объятия Она миновала Лунда и взяла курс на мост-высокий берег. Подсвеченные иллюминации и высоченные пилоны протянулись к звездам, словно врата в храм. Далеко внизу, впадая в море, исчезала река. Проехав мост, она свернула и остановилась. Поток машин следовал дальше, на север. Здесь начинались безлюдные земли. Хвойные леса и солоноватая вода, прибрежные холмы и бесконечная тьма, где невозможно различить ничьих следов. Ветер принялся трепать ее волосы, едва она вышла из машины. Женские объятия. «Мы идиоты», — подумала Эйра. «Мы все просто идиоты». Почему Г.Г. ничего не заподозрил? Потому что на тот момент у них не было никаких подозрений, что преступник — женщина. Он просто встретил Санну Мелин в баре, и она показалась ему смутно знакомой. Возможно, этого хватило для того, чтобы его взгляд уперся ей прямо в грудь. А она? Если ход мыслей Эйры верен, и они встречались прежде, то Санна Мелин знала, кто пришел в штат в тот вечер уже основательно под шафе. Она уже контактировала с ним прежде. Деревья хлистали друг друга на ветру. Холод ворвался следом за ней в салон, когда она усаживалась обратно в машину. Эйра нашла запись протокола допроса с Микаэлем Ингмарсоном. Что он там говорил? Она была по-своему красивой, безобидной. Никаких обязательств, все легко и просто. — Ты этого хотел, ГГ? Чтобы все было легко и просто? Эйра могла его понять в глубине души. Разве она сама в последнее время не искала эту самую легкость — любви без обязательств? Той, что остается в воспоминаниях, но почти отсутствует в настоящем. Она заставила себя сосредоточиться на том, как могла сложиться для него та ночь. Убогий гостиничный номер с ковролином и простынями из синтетики. Таким она его себе представляла. Пот и вместе с тем холод — «Никаких чувств. Такая вот ночь. И следом утро. Куда же он решил направиться?» «Очевидно, не на работу и уж подавно не в свою заброшенную квартиру в Сунцвалле. Гэгэ не вернулся даже на служебную ночлежку всего в нескольких кварталах от отеля, чтобы забрать свой мобильный. Все произошло спонтанно», — решила Эйра. «Воспользуемся этим днем. Исчезнем вместе со мной». «Уедем отсюда, наплюем на будни, только ты и я поедем в...» «Так куда же? В лес? В горы? В картинную галерею в Умео? На море?» Эри было крайне сложно представить себе специалиста по бухучету в подобной ситуации, но все же ход ее мыслей выглядел весьма правдоподобно. Тогда прежде всего море. Эйра включила первую скорость и снова вырулила на трассу Е4. У нее самой какого-то особенного отношения к морю не сложилось. Оно просто было, находилось где-то поблизости. Солоноватая вода, что проникала дальше в реку, на которой она жила. Но в тот раз на балконе его квартиры ГГ говорил о шхерах. В тот момент в его голосе ей почудилась затаенная грусть или, может быть, тоска почему то потерянному — детству или летнему отпуску? Первым появился съезд на Норт-Ингро. Глубокие озера и отвесные скалы, закрытые на зиму дома с погасшими окнами. Дорожные указатели, вспыхивающие в свете фар. Разумеется, она не могла мотаться по всей округе и искать. Это было невозможно. Если брать напрямую, то протяженность высокого берега составляет больше восьми миль. Восемь миль, изобилующих холмами, которые, собственно, и дали название этому месту. Заливами, рыбацкими поселками и галечными пляжами. Эйра прикидывала, не позвонить ли кому-нибудь из коллег, но потом поняла, что она не первая, кто думает в данном направлении. Что они будут делать? Прочесывать все округу с собаками? Эйра медленно катила дальше, пока горы становились все выше и выше. Она проехала мимо дома, где жила прошлая пассия Магнуса. В окнах горел свет. Прежде у женщины была небольшая галерея в саду, но теперь она стояла заколоченной. Интересно, пишет ли она ему? Эйре хотелось думать, что пишет, что есть кто-то еще, кто любит и переживает за него. Она даже подумала, не свернуть ли ей и не заглянуть ли в гости». Возможно, этой женщине удалось бы сделать то, чего не смогла сделать Эйра, уговорить Магнуса изменить свои показания и забрать обратно признание, попытаться снова стать свободным. Ей попался указатель на Барсту, один из рыбацких поселков, куда любили совершать свои паломничества туристы, и на маяк Хёгбонден, находившийся на острове в море. В голове совершенно неожиданно всплыл образ маяка, стоящего высоко на скале, а вокруг — бушующее море. Эйра была уверена, что она там никогда не была. Она вообще ни разу не посещала маяков. Нет, здесь что-то другое. воспоминание о том, с чем она не сталкивалась в жизни, но все же видела, причем совсем недавно. Какая-то картина, наверняка из тех, что висят у мамы в приюте. В коридоре и столовой было полно работ местных художников. Она резко остановилась. Похожие пастельные тона на стенах. Только это было не там. Это было в комнате Лилли Мелин. Картины в красивых рамах. Король, маяк, корабль в бушующем море. Сзади приближались огни машин. Эйра съехала на обочину и нашла в интернете фотографию Хёкбондонского маяка. Да, именно так он и выглядел. Белая четырехугольная башня на вершине скалы, окруженная морем. Но разве не все маяки выглядят примерно одинаково? Эйра нашла номер приюта в Шалеваде и попросила позвать к телефону заведующую, которая, однако, на месте не оказалась. Говорила ли Лили что-нибудь о маяке? Взявшая трубку медсестра явно растерялась от такого вопроса, «Или о каком-нибудь месте, связанном с морем», — добавила Эйра. «Я обратила внимание на картины в ее комнате. Мне известно, что люди чаще всего окружают себя теми вещами, которые больше всего им дороги». «Наверное, я должна сначала посоветоваться с заведующей». «Я, конечно, могу позвонить прокурору и получить письменное разрешение», — перебила ее Эйра. «Но вы наверняка читали последние газеты, знаете, о чем идет речь, и должны понимать, что это срочно». «Да, теперь это дело получило огласку. Высококвалифицированный комиссар полиции...» — вопили с головки газет. «Пропал во время расследования убийства?» «Я думаю, вам вполне по силам отличить информацию о состоянии здоровья, Лилли...» — сдержанно проговорила Эйра, хотя больше всего ей хотелось закричать. «От вопроса о том, какое место в ее жизни занимал маяк». «Но я не знаю, говорила ли она об этом...» Несчастным тоном произнесла девушка. Судя по голосу, она была еще совсем молоденькой. «Мне следует пойти и спросить у нее». У Эйры был еще свеж в памяти тот безумный разговор со старой коргой. Подобные вопросы могли завести куда угодно. Или же я поспрашиваю у своих коллег, может быть, они что-нибудь знают? Дорога петляла, постепенно сужаясь. Блеснуло озеро и снова пропало из виду. Эйра ехала слишком быстро. — Возможно, в деле, Лили мелин есть какие-нибудь записи, — внезапно осенило ее, — что-то вроде ее биографии. Точно. Исписанные страницы, на которых сама Эйра пыталась вкратце изложить мамину жизнь. История про то, какой была Черстин, ее детство и юность, какая музыка ей нравится. Глаз вопиющего в пустыне, дабы персонал увидел в маме личность и понял, с кем имеет дело. «Разве родственники Лилли не оставляли чего-то подобного, когда она переехала к вам жить?» «Мне очень жаль, но я этого не читала», — сказала медсестра. «Разумеется, мы обязаны это делать, но у нас тут произошла небольшая смена кадров, и я здесь еще новенькая». «Вы можете посмотреть?» «Одну минуту». «Это была не минута, это была целая вечность». За это время Эйра успела добраться до рыбацкого поселка, сбавила скорость и принялась высматривать дорогу, ведущую к гавани. Когда медсестра вернулась, ее голос был запыхавшимся. «Я нашла папку с ее делом. Это она написала биографию». «Сама Лилли?» «Да нет, та, которую подозревают во всех тех ужасных вещах. Санна, ее внучка». «В таком случае она является вещественным доказательством в деле об убийстве», заявила Эйра. и мы можем затребовать бумаги себе, равно как и разрешение на обыск. Ой!» Больше медсестра не задавала вопросов. Возможно, ей и самой было любопытно. Эйра попросила ее быстро проглядеть текст и прочесть вслух те моменты, которые покажутся ей интересными, пока машина медленно катила к лодочным сараем в барста между домами, чьи окна почти все были погашены. Бонден. Услышала она, как девушка кричит в трубку. «Разве это не маяк?» «Да, точно, вот же это есть в тексте!» На крохотной площадке для кемпинга стоял одинокий автомобиль с жилым прицепом, рядом закрытый в связи с окончанием сезона ресторанчик. Эйра опустила боковое стекло и вдохнула острый аромат моря и гниющих водорослей. Где-то там, впереди, во тьме... Из моря вырастал остров, но она его не видела. Под грохот разбивающихся о берег волн Эйра слушала рассказ о Лилли Милин. В год 1945, летом, после окончания войны, она получила работу на кухне маяка Хёкбонден. К тому моменту лилли исполнилось 17 лет. В те времена на маяке кипела жизнь — Было много наемных рабочих, и приходилось много и тяжело трудиться. В обязанности Лилли входила уборка и мойка посуды, а также несложная помощь на кухне, вроде чистки картошки. Время от времени к смотрителю маяка приезжали гости. Однажды к острову пристало военное судно, и все сбились с ног, пытаясь накормить моряков. Лилли пришлось прислуживать за столом, и там она впервые встретила того, кому было суждено стать ее мужем. Язык был почти как в старых школьных сочинениях, несовременный и вместе с тем детский. Возможно, именно так рассказывала эту историю бабушка, а Санна Мелин просто записала ее в том виде, в каком она слышала ее еще ребенком. «Мне продолжать?» «Да». Лилли оставалась жить на маяке Хёкбонден, пока не вышла замуж в 1951 году — Она несколько раз приезжала туда с моей мамой и со мной, чтобы показать маяк и рассказать про то время. Лилли говорила, что только там она чувствовала себя свободной. Ей вообще нравится бывать на море, но помимо этого там была еще и дружеская атмосфера. Она говорила, что самые счастливые годы ее юности прошли именно здесь».